278. Сын мой, если хочешь решить какую-либо проблему, поставь её весь рос пред собою ясно и чётко, и ответ последует непременно. Учитель поможет. Уже можно отметить, как в ответ на происходящие беседы с близкими скоро приходил ответ, дополняющий затронутую тему и развивающий её. Так вы не оставлены и заботу и не забыты. объединённые устремления и желание получить разъяснение по любому вопросу даст всегда нужные результаты учитесь пользоваться представляемыми вам учителем возможностями эти возможности велики но их надо осознать сила чудесная за семью затворами в сердцах человечьих спит но вы впереди идущие разбудите её первыми дабы и другие люди могли увидеть и убедиться в том, какие сокровища мощи являются космическим наследием человека.